Глава вторая. Холден. Кофеварка опять сломалась. Опять. Джим Холден пощелкал красной кнопкой заварки. Знал, что не поможет, но удержаться не мог. Массивная, блестящая кофеварка, рассчитанная на целую команду марсиан, отказывалась сварить ему одну единственную чашку. И даже не гудела. Даже попытаться не хотела. Холден прикрыл глаза. От кофеинового голода гудели виски и ткнул в кнопку на ближайшей переборке, открывая связь с командой. «Амос?» — позвал он. Коммутатор не работал. Холден обнаружил, что огоньки на панели не горят. Тогда он обернулся кругом и увидел погасшие лампочки холодильника и духовки. Дело было не только в кофеварке. Взбунтовался весь камбуз. Холден посмотрел на выписанное карандашом на переборке название корабля «Росинант» и проговорил. «Малыш, зачем ты меня обижаешь? Ведь я тебя так люблю!» Открыв ручной терминал, он вызвал Наоми. Прошло несколько секунд, пока та отозвалась. «Да? Алло!» «Камбуз не работает. Где Амос?» Пауза. «Ты говоришь из камбуза? При том, что мы на одном корабле? Лень сделать шаг до стены?» Коммутатор на камбузе тоже отказал. «Камбуз не работает, это не гипербола, буквально, все отказало. Я звоню тебе, потому что ты носишь терминал с собой, а Амос вечно забывает. К тому же мне он никогда не говорит, где работает, только тебе. Итак, где Амос?» Наоми рассмеялась. Звук был приятный и всегда вызывал у Холдена улыбку. «Сказал, что намерен сменить кое-где проводку». «У вас там ток есть?» «Или мы потеряли управление, и вы теперь думаете, как бы помягче сообщить мне эту новость?» Холден слышал в микрофоне постукивание. Оме работала, напивая себе поднос. «Да нет», — сказала она. «Похоже, без питания остался только камбус. И еще Алекс предвещает, что примерно через час нас ждет стычка с космическими пиратами. Не желаешь зайти в рубку и подраться с пиратами?» «Я не способен драться с пиратами, не выпив кофе. Пойду разыщу Амуса». Сказал Холден и, отключившись, засунул терминал в карман. Пройдя к трапу, тянувшемуся вдоль корабельного киля, Холден вызвал лифт. Пиратский корабль выдерживал продолжительный полет только на одном G, поэтому пилот Холдена Алекс Камал вел их на перехват на тяге в 1,3, а воспользоваться трапом при повышенной гравитации было опасно. Через несколько секунд переборка лязгнув раскрылась, и платформа лифта с визгом остановилась на уровне ног. Холден сделал шаг вперед и ткнул в кнопку машинной палубы. Лифт медленно пополз вниз по шахте, палубные люки на пути его движения открывались и закрывались. Амос Бартон обнаружился в мастерской на палубу выше машинного зала. На рабочем столе перед ним лежало полуразобранное сложное устройство, а в руках он держал паяльник. Спортивный костюм механика был на несколько размеров меньше нужного и при движении натягивался на широких плечах. На спине читалось прежнее название корабля — Тахи. Холден остановил лифт. «Амос, камбус не работает». Механик, не отрываясь от дела, взмахнул толстой рукой. Холден принялся ждать. Еще пару секунд, поковырявшись паяльником, Амос отложил инструмент и обернулся к Холдену. «Разумеется, не работает, раз я вывернул из него эту хреновину». Он кивнул на устройство. «А обратно не вставишь?» «Нет, пока не могу, я с ней еще не закончил». Холден вздохнул. «Обязательно было браться за эту штуку как раз перед схваткой с кровожадными пиратами, оставив нас без камбуза. У меня, знаешь ли, голова разболелась, и я не прочь выпить чашку кофе перед битвой, так сказать». «Обязательно», — подтвердил Амос. «Объяснить, почему, или поверишь на слово?» Холден кивнул. Он не слишком тосковал по службе в земном флоте, но порой ему не хватало безусловного почтения со стороны команды. На Расинанте авторитет капитана выглядел довольно расплывчатым. Амос отвечал за проводку, и ему в голову не приходило уведомлять Холдена о подробностях своей работы. Холден решил спустить дело на тормозах. «Ладно, но ты бы хоть предупреждал меня заранее. Без кофе голова так и раскалывается». Амос с ухмылкой сдвинул шапку на лысой макушке. «Брось, капитан, здесь я могу помочь». Он извлек из-за спины сверстака большой металлический термос. «Прежде чем отключить камбус, я сделал запасы». «Амос, извини за то, что сейчас о тебе подумал». Механик отмахнулся, возвращаясь к работе. «Забирай, я уже выпил чашку». Холден снова вошел в лифт и вернулся на командную палубу, сжимая термос обеими руками, как последний кислородный баллон. Наоми сидела перед панелью датчиков и связи, следя за погоней. Холден с первого взгляда на экран увидел, что со времени последней оценки положения они сократили разрыв. Он пристегнулся к амортизатору боевого командного поста, открыл ближайший шкафчик и, предвидя в скором будущем переход на десятые доли G или в невесомость, достал себе под кофе питьевую грушу. Наполняя ее из соска термоса, он сказал. «Очень быстро сближаемся. Что-то случилось?» Пиратский корабль основательно сократил ускорение от начального 1 G. За пару минут дошли до половины, а с минуту назад вообще прекратили разгон. Как раз перед этим компьютер выявил в выбросе двигателя кое-какие отклонения. Думаю, выдохлись. У них поломался корабль? Поломался. Холден сделал долгий глоток из груши, набжег себе язык и не заметил. Сколько нам до перехвата? Максимум пять минут. Алекс выжидал с финальным торможением, пока ты поднимешься сюда и пристегнешься. Холден стукнул по кнопке «Ком-1». «Амос, пристегнись, до в пять минут», — переключившись на канал рубки, он спросил. «Алекс, что нового?» «Похоже, у них и впрямь поломался кораблик», — протянул пилот с отчетливым выговором долины Маринера. «Кажется, таково общее мнение», — согласился Холден. «Удирать им теперь будет малость потруднее». Первоначально Марс заселялся китайцами, индусами и техасцами — У Алекса были блестящие черные волосы и смуглая кожа индуса. Землянину Холдену всегда казалось странным слышать тягучую техасскую речь от человека, которому, по всей видимости, полагалось говорить с пенджабским акцентом. «А нам проще», — подхватил Холден, прогревая панель управления боевыми действиями. «Сравняй скорости на 10 тысячах км. Я запятна их прицельным лазером и подключу орудие точечной обороны. Порты труп тоже открой». «Примем самый грозный вид!» «Роджер, босс!» — ответил Алекс. Наоми развернулась в кресле, чтобы послать Холдена ухмылку. «Сражение с космическими пиратами? Как романтично!» Холден не удержался от ответной улыбки. Даже в спортивном костюме марсианского офицера, слишком коротком и ужасно широком на ее тонкой фигуре Астера, Наоми казалась ему красавицей. Длинные курчавые черные волосы были небрежно связаны в хвост на затылке, Черты лица являли разительную смесь азиатской, южноамериканской и африканской крови, необычную даже для плавильного котла пояса астероидов. Увидев в затемненной панели отражение темноволосого парня из Монтаны, Холден почувствовал себя простаком деревенщиной. «Ты же знаешь, как я стараюсь создать для тебя романтичный настрой», — ответил он. «Но боюсь, твоего энтузиазма я не разделяю. Мы начинали со спасения Солнечной системы от ужасной инопланетной угрозы, а теперь что?» Холден был коротко знаком только с одним копом, да и то недолго. Разбираясь в серии мерзких девишек, известных ныне под кратким названием «История с Эросом», он столкнулся с худым, седым, сломленным человеком по фамилии Миллер. К времени их встречи Миллер уже бросил работу в полиции ради своих маниакальных поисков некой пропавшей девушки. Они так и не стали друзьями, но сумели спасти человечество от безответственных корпораций, заигравшихся с инопланетным оружием, которое прежде астрономы ошибочно принимали за спутник Сатурна. По крайней мере, в этом их сотрудничество возымело успех. Холден 6 лет прослужил во флоте. Ему случалось видеть, как гибнут люди, но только через экран радара. На Эросе он наблюдал ужасную смерть тысяч людей вблизи. Кое-кого убил сам. Он схватил там такую дозу радиации, что вынужден был постоянно принимать лекарства, останавливая расцветающий в его тканях рак. Ему досталось меньше, чем Миллеру. Благодаря Миллеру инопланетная зараза вместо Земли рухнула на Венеру, но это не покончилось с нею. Чужой программный вирус продолжал действовать под густой облачной оболочкой планеты, и до сих пор никто не предложил более научного объяснения происходящего, нежели «Хм, странно». Спасение человечества стоило жизни старому, усталому детективу из пояса. Спасение человечества превратило Холдена в охотника за пиратами на жалование у Альянса внешних планет. Даже в самые неудачные дни он полагал, что ему досталась лучшая доля. «30 секунд до перехвата», — предупредил Алекс. Холден вернулся к настоящему и вызвал машинный зал. «Ты там хорошо пристегнулся, Амос?» «Роджер, Кап, все готово. Смотри, не подставь моего питомца под выстрелы». «Сегодня стрельбы не будет», — ответил Холден, уже отключившись. Его услышала Наоми и вопросительно подняла бровь. «Наоми, установи связь. Хочу потолковать с этими приятелями». Спустя секунду на его дисплее появилось управление связью. Холден навел луч на пиратский корабль и, выждав, пока загорится зеленый сигнал, заговорил. «Неопознанный легкий грузовоз», — говорит капитан Джеймс Холденс, ракетоносца Альянса внешних планет «Росинант». «Прошу ответить». Тишину в его наушниках нарушал только легкий шум фоновой радиации. «Слушайте, ребята, я не шучу. Мне известно, что вы меня знаете. А еще известно, что пять суток назад вы атаковали продовольственный грузовик «Лунатик», отключили его двигатели и украли 6000 кило протеина и весь их воздух. Мне этих сведений вполне хватает». Снова шум помех. «Вот мое предложение. Мне надоело за вами носиться, и я не позволю вам протянуть время, чтобы починить корабль и снова задать мне веселую гонку. Коли вы не сдадитесь без всяких условий, я выпущу пару торпед с плазменными боеголовками и превращу ваш кораблик в раскаленный шлак. А потом полечу домой и хорошенько высплюсь». Помехи, наконец, прорезал мальчишеский голос. «Слишком молодой для пирата». «Вы не имеете права!» вп они настоящее правительство. По закону вы не вправе меня угробить, так что валите нахрен!» — протараторил голос, стоя дело угрожая сорваться и дать петуха. «Да что ты! И больше тебе сказать нечего?» — ответил Холден. «Слушай, забудь на минутку о законах и конституционных правах. Взгляни на радарную картинку моего корабля. У тебя грузовик-развалюха, на которой кто-то припаял самодельную гауссовую пушку, «А у меня новейший марсианский торпедоносец с вооружением, способным расплавить небольшую луну». Голос на другом конце связи молчал. «Ребятки, вы можете не признавать меня законным представителем власти, но согласитесь, что подорвать вас я могу в любую минуту». Связь молчала. Холден вздохнул и потер переносицу. Кофеин не прогнал головную боль. Оставив открытым канал связи с пиратами, он вызвал другой канал — пилотскую кабину. Алекс, прострели этот грузовик из носового точечного. Цельцы по килю. Стойте, завопил мальчишка. Мы сдаемся, господи боже! Холден потянулся, наслаждаясь невесомостью после многих дней натяги и усмехнулся сам себе. Сегодня обойдется без стрельбы. Наоми, скажи, чтобы наши новые друзья передали тебе удаленный контроль над кораблем. Отведем их на тихо. Пусть трибунал АВП решает. «Алекс, как только они наладят свой движок, составь возвратный маршрут на уютном полджи а я в медотсек, поищу аспирин». Холден отстегнул крепление амортизатора и толкнулся к палубному трапу. В полете у него запищал ручной терминал. Вызывал Фред Джонсон, номинальный глава АВП и их покровитель на промышленной станции корпорации «Тихо», служившей ныне де-факто штаб-квартирой АВП. «Ну, Фред, поймали мы мерзких пиратов, везем на суд». Темное лицо Фреда сморщилось в улыбке. «Вот это новость! Надоело их взрывать?» «Нет, просто, наконец, нашлись такие, которые поверили мне на слово». Ухмылка Фреда сменилась озабоченным выражением. «Слушай, Джим, я не потому звоню. Вы мне срочно нужны на тихо. На что-то случилось».